Но нам пришлось познакомиться и с другой Кореей. Деревня находилась на одном из крайних островков. И местные старейшины, очевидно, известили материк. Ребята, вы видите то же, что и я? Да, капитан! Две джонки, капитан! И от них плывут лодки. А я думал, с похмелья мерещатся. Ты смотри! «У них есть одежда из шелка и здоровенные мушкеты. Что-то мне это не нравится. У них не меньше сотни солдат». «А их предводитель разряжен в цветной шелк, как попугай. И его телохранители тоже». Так путешествовал Квон Юн Дин. Деревенские старейшины по-рабски стелились перед ним. Он обратился к старейшинам. А тем временем его одетые в шелка телохранители образовали цепь между нами. А солдаты с кораблей стали подтаскивать странные доски. Эти доски были приблизительно шести футов в длину и двух футов в ширину. И странно расщеплены вдоль на две половинки. Ближе к одному концу доски было отверстие в диаметре чуть шире человеческой шеи. Квон Юн Дин отдал какое-то приказание, и несколько солдат стали медленно надвигаться на тромпа, который сидел на земле с дыней в руках. Этот тромб был туповат от природы, и прежде чем он сообразил, что происходит, корейцы защелкнули на его шее, одну из своих досок. Зато, осознав, что угодил в ловушку, он взревел, как бык, и завертелся так, что солдаты были вынуждены отступить. Что тут началось? «А, -а, -а этот попугай решил всех нас засадить в колодки!» — Получите недомерки узкоглазые! На! Мы дрались голыми руками с сотней солдат и подоспевшими им на помощь крестьянами, в то время как Квон Юн Дин стоял в стороне с гордеривым презрением, весь в шелках.